Глава 73. За всю ночь я едва ли проспала пару часов и даже на завтрак не нашла в себе сил сходить. К слову, Академия жужжала, как осинный рой. Даже несмотря на то, что всем было приказано разойтись по своим комнатам, естественно, студенты беспокойно ждали известий и слухов, что же произошло. В этой кутерьмине никто не заметил, что я пришла слишком поздно, да и вообще была очень взъерошенная, И явно не потому, что меня испугала Сирена. Нет, Сирена меня, конечно, испугала, но не так, как других. Я беспокоилась за Вальгарда. Он явно не в лучшем своём состоянии, к тому же без перчаток. А что скрывалось за общей тревогой, было непонятно. К тому же... Ерхаш, как же я надеялась, что он слышал про метку. Поэтому большую часть ночи просто ждала, что он придёт за мной, арестует, заберёт в темницу, но... Никто не пришёл. Что было бы, если бы нас не прервали? Он бы точно увидел метку. Но чем бы это закончилось для нас? Наступило солнечное холодное утро, но даже яркие лучи не могли разогнать тьму дурного предчувствия, что клубами ввелась в моей душе. Собираясь на экзамен, который должен решить всю мою дальнейшую жизнь, я никак не могу сконцентрироваться. Воспоминания обжигают, страхи заставляют сжиматься сердце, а не уверенность, сбивает все попытки настроиться на испытание. Но ещё одно осознание, которое горчит больше всего. Я истинная Эльмара. И понятия не имею, хорошо это или плохо. Я привыкла воспринимать истинность и драконию одержимость как зло. Она уничтожила репутацию и здоровье моей матери и бросила тень на меня. Но при этом я могу быть точно уверена, что никого кроме меня для Вальгарда больше не существует. Это для меня в этой ситуации есть возможность выбрать, сделать шаг ему навстречу или нет. Хотя, по сути, для меня тоже уже всё решено. Для него всё будущее будет крутиться около меня. Около меня, несущей его метку, которая сводит его с ума. Неудачно беру сумку, и всё содержимое вываливается из неё на пол. Проклятие. О каком экзамене может идти речь в этом состоянии? Алисия... Близняшки вбегают в комнату, которые, похоже, ночевали где-то в другом месте. «С тобой всё в порядке?» «Да», — рассеянно отвечаю я и складываю обратно перья, блокнот и хрустальную сферу, которую дал мне Фрейд. «Я, похоже, всё проспала. Известно, что там приключилось». «Говорят, с помощью кого-то из преподов хотели пронести запретный артефакт», — говорит Эмма. Но Вальгард быстро поймал и отобрал. Ага. Он всё-таки классный. Мечтательно, говорит Элла. Хоть и все слухи о том, что он приехал за невестой, ерунда. Всё равно такого жениха бы... Эти слова царапают. Мои пальцы сильнее сжимают ручку сумки. В голове отчётливо бьётся злорадная мысль, что ни на кого он больше не посмотрит, кроме меня. Только радоваться-то нечему. «Значит, всё хорошо?» «Всё безопасно?» — уточняю я. «Да». Элла пожимает плечами. До самого утра другие преподаватели патрулировали территорию и проверяли всех. Больше ничего не нашли. Тем более перед прибытием Его Величества, добавляет Эмма. Он уже тут? Я вздрагиваю, потому что вопрос должен звучать иначе. Они уже тут? Да, Вальгард уже встретил Его Величество и герцога Вайолинца и проводил в зал, где будет проходить теоретическая часть экзамена. «У нас полфакультета решили пропустить пары и сходить посмотреть». Элла поправляет свой высокий хвост. «Помни, мы мысленно с тобой, а ты самая гениальная из всех наших знакомых. Ты справишься со всем». «Мне бы быть настолько же уверенной в этом». «Я захожу, кажется, самый последний. Все остальные из нашей пятёрки уже на месте. А на возвышении за кафедрой, помимо комиссии из преподавателей боевого факультета». Вальгард, король и... Герцог Вайоленс, собственной персоной. По спине пробегает холодок, а сердце заходится в бешеном ритме. Он смотрит на меня с лёгкой ухмылкой, в которой читается «Смирись, как бы ты ни билась, путь у тебя только один». Не хочу в это верить. Перевожу взгляд на Вальгарда, который стоит слева от короля. Собранный и строгий, в своём чёрном камзоле и перчатках, скрывающих от меня ответ на вопрос — Успели ли затянуться его раны? При виде Эльмара душу затапливает надежда, а щёки краснеют от воспоминаний. Но мой куратор никаким своим видом не даёт ни намёка на то, успел он услышать про метку или нет. Эльмара кидывает строгим взглядом всех выпускников, которые собрались в зале, и лишь мельком задерживается на мне. Я просачиваюсь к хорлую хливу, которые показывают на место, что они мне заняли. Поддержка от своих бесценна. По залу пробегает легкий шепоток, а потом его величество берет слово, и в зале все замирает. Кажется, даже никто не дышит, так тихо становится. Дорогие студенты, усиленный магией голос короля разносится над нами. Сегодня особенный день вашей жизни. Это последняя ступенька к вашей дальнейшей жизни. Сдав экзамен, вы практически шагнете в свое будущее. Откроете себе двери к новым стремлениям и возможностям. Кроме того, я не могу не отметить, что впервые за всю историю Академии Лоренхейта экзамен сдаёт выпускница с ней магией, Но что особенно уникально, даже не на своём факультете, а среди вас, сильнейших студентов. Множество взглядов обращается ко мне, заставляя волноваться домушек в глазах. Даже несмотря на то, что я знаю, моя пятёрка, самая сильная пятёрка на факультете, целиком и полностью поддерживает меня. Замечаю, как напрягаются плечи Вальгарда при этих словах, но это единственное, что изменяется в нём. Ищейка. Тот, кто прошёл через мучения и сохранил душу. Тот, кто нырнул до дна в практике каменного сердца. Тот, кто может подарить надежду или отобрать мою жизнь. Вайоленс же самодовольно ухмыляется. Размазать бы эту улыбку по его лицу. Давайте не будем тратить время и кормить ваши сомнения и страхи. Подводят черту под своим вступлением король. Вас ждут теоретические и практические части. И напоминаю, что если в теории вы каждый за себя, то на практике пятерки должны работать как единый слаженный механизм. Желаю вам пройти все и получить ваш билет на золотой маскарад в качестве выпускника Академии Лоренхейта. Желаю всем удачи. Теоретическая часть начинается с того, что каждый из нас получает билет от комиссии. Все выстраиваются в длинную змейку по одному, получая заветные листы с вопросами. А они непростые. От основ боевой магии до тонкостей взаимодействия разных типов энергии. Кто-то из студентов довольно улыбается, а кто-то бледнеет и обречённо возвращается на своё место. Когда я переворачиваю свой билет, сердце начинает биться чаще, Фридман, Ругро и мариента определенно подыгрывали мне, гоняя по тем темам, которые я пропустила на боевом факультете. Мне попадаются принципы создания комбинированного щита с учётом разделения наведённых и субъективных чувств, правила применения магии при сражении в населённом пункте и особенности боевых приёмов при столкновении магических сил контрастных стихий. Всё это не так давно изучено, что-то даже прочувствовано на себе. Особенно благодаря Вальгурду, поэтому я иду отвечать одна из первых вместе с Хорлом. Хлиф остаётся на месте и из досады чешет затылок. Надеюсь, он всё же справится. Эльмар словно случайно отходит к окну, оказываясь ближе к столу, около которого я отвечаю свой билет комиссии, потому прекрасно всё слышит. Что ж, в заключении говорит пожилой преподаватель теоретических основ ментальной боевой магии. «Мне всё понравилось. Единственный момент, который я хотел бы уточнить. Вот вы сказали, что можно разделить наведённые и личные чувства. Но что происходит, когда тот, кто наводит чувства, нестабилен или, в частном случае, магически связан с тем, на кого он наводит?» «Тут я осекаюсь и удивлённо перевожу взгляд с одного принимающего преподавателя на другого. Я не помню такого нигде». Это нигде не выделялось, как частный случай. Да и Вальгород мне об этом не рассказывал.